Вдруг сердце его сжалось, дыхание замерло, бинокль упал и впереверт по крыше. Не помня себя, прохор глав во двор. Батюшки, бегут!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 Так вся в тяжелом бреду прошла ночь. Прохор кто-то окликнул. Через силу открыл глаза. Белый день. Вставай. Черт валяешься. Ты кто такой? Я старатель. На Громовских приисках работал. Ответил он сухопарой морщинистой старухи. От бунта уехал. Там у Громова рабочий бунт подняли. Я испугался, уехал. Да вот захворал дорогой, растресло. И теперь весь хворый. Голова болит, все тело ломит. Жар должно быть, пить хочу. Старуха провела его в землянку. Мы ведь диктерии. Йогач гоним. Я да внук там клана, а старик-то мой помер. Медведь задрал его. Вот там в яме и зарыла. о хо хо хо хо что поделаешь? А внук-то уж шестые сутки, как в контору уехал, в громовскую резиденцию. Чтоб ей провалиться. За хлебом уехал. Тут с голоду сдохнешь, при нашем при хозяине-то. Тухлячиный хрищен кормит. Вот и бунт. Прошку грома во все ненавидят. Вот я тебе что, проходящий, скажу. Да поди сам знаешь, раз работаешь у него. Так бунт говоришь, Ну и слава тебе Христу, А авось ухлопают и родорабочие рабочие-то Прошку-то Громова. Помоги им, заступница, Божья мать и матушка. И старуха истово стала креститься. Хворый Прохор кряхтел, злился, молча сверкал на бабку глазами. Он провалялся у нее два дня, ночами бредил, исхудал. Бабка лечила гостя водкой со зверобоем да отваром сухой малины. На третий день приехал верхом на оленя внук бабки, рябой и подслеповатый парень Павлуха. Он сумрачно поздоровался с незнакомцем, а старуще сказал, «Ой, бабушка Дарья...»